277. Мы любим кошек. Я замечал в тебе ангела, я замечал в тебе демона, но почему я так и не заметил в тебе эту суку? Крик души. Итак, подводим итоги. По сути, средняя женщина – существо мелочное, эгоистичное, самовлюбленное, тщеславное. Ей присущи завистливость и мстительность. Она лицемерно, изменчива, лживо и безжалостно. Всех нас спасает только то, что многие женщины сами верят в перечисленные мифы о себе, по крайней мере до определенного возраста, и поэтому стараются соответствовать перечисленным в них идеалам. Но, как правило, это быстро проходит, а истинные черты женской натуры от мифологических идеалов крайне далеки, цель для них всегда оправдывает средства. Но учти, это вовсе не повод разочаровываться в женщинах или, упаси бог, перестать их любить. Не стоит быть таким радикалом. Брезгливое, злобное или неуважительное отношение к женщине у мужчины в первую очередь показатель неуверенности в себе, отсутствия опыта, невысокого умственного развития, да и вообще, по сути, пониженного уровня маскулинности. Такое брутальное отношение к женщине свойственно малообразованным мужчинам, откровенно диким, в прямом смысле, замечу сейчас в городах много именно таких мужчин, выпавших в наш мир из мест, где время остановилось в раннем средневековье. Такое категорическое отношение к женщине свойственно также подросткам в силу их неопытности и скрываемой боязни женщин. Такое отношение доминирует в мужских анклавах, где женщин не встречается вовсе – тюрьмы, казармы и тому подобное. Последнее можно объяснить не только тем, что в таких местах преобладают как раз все три типа мужчин – дикие, необразованные или совсем молодые, но и защитной психологической реакцией таких анклавов. Потому что женщины, безусловно, нужны, необходимы, но их там нет. Поэтому от самого понятия «женщины» необходимо оградиться непролазно-брутальным барьером хотя бы для того, чтобы просто спасти свою психику. А на самом деле женщины могут быть классными. С ними может быть прикольно и интересно. Они могут приносить массу удовольствия, быть полезными, нужными, милыми и желанными. Они умеют жалеть, помогать, утешать, вдохновлять – Они могут понять и посочувствовать. В них есть тепло, нежность, душевная щедрость и даже своеобразное женское великодушие. Оно, правда, редко идет разрез с велениями матки, но бывает и такое. Они бывают самозабвенны, трогательны. Они могут наполнить жизнь мужчины благоухающей красотой и дополнительным смыслом, придать ей уют и радость. В общем, все мифы, которые о женщинах создали мужчины, по большому счету возникли не на пустом месте. Но тут есть один, как говорится, нюанс. Все перечисленное женщина может дать и отдает только избранному. Только такому мужчине, который, являясь настоящим мужчиной, умеет обращаться с ней. Который умеет с ней ладить, понимать ее и не давать ей спуску, потому что при излишнем потакании даже самое лучшее из женщин очень быстро становится неимоверно проблемной. А при верном подходе женщина будет одной из самых красивых и теплых частей сложной мужской жизни. И она может быть хорошей для тебя, но чтобы достичь этого, тебе придется пройти по пути, где иллюзии только помешают. И чтобы перестать получать от женщин проблемы, в первую очередь избавься от мифов о них. Миф — это только миф. Он может быть красив и удобен. Его можно любить, его можно использовать, и иногда, находя ему редкие подтверждения, радоваться и ценить его. Но чтобы не попадать в просак, смотри на вещи трезво. И, конечно, забудь о том, что в женщине есть какая-то тайна. Нет там никаких тайн. Женщина проста и предсказуема. Желания ее элементарны и однообразны. Научившись видеть женщин насквозь, ты прекратишь придавать значение их уловкам, тем более, что сокрытые в женщине прекрасные черты часто становятся видимо только тогда, когда сама женщина перестает использовать свои чары, убедившись, что они не действуют. Вывод. Только те мужчины, которые сами не обманываются в отношении дам и не дают им себя обманывать, в итоге и получают от женщин одни положительные эмоции, а не проблемы. Это и есть главный ключ. Если ты заставил женщину перестать рассматривать тебя как подопытного кролика и поставщика исключительно бабок и услуг, если она видит в тебе мужчину, то она перестанет быть воспеваемой в современном мире стервой и превратится в женщину, в твою женщину. И ты сам удивишься, как она может быть прекрасна. Правда, расслабляться не придется и тогда. Пакостные свойства женской натуры, ведомой великой маткой, будут постоянно пытаться взять свое. И черты стервы будут постоянно проступать в твоей избраннице. Но если ты победил в этой схватке однажды, ты будешь побеждать в ней всегда. Просто не поддавайся иллюзиям и оставайся мужчиной. Ну и к месту будет вспомнить старый анекдот. Скажите, а вы любите кошек? Нет, не люблю. Да вы, наверное, просто не умеете их готовить. Туп -туп -туп Ведь этот мудрый Коан на самом деле вовсе не про кошек. Кстати, чтобы совсем быстро и безболезненно избавиться от своих иллюзий в отношении женщин, а этих иллюзий до какого-то момента хватает у каждого из нас, ты можешь просто понаблюдать за старухами. 2 оставь меня, старушка, я в печали!» Для того, чтобы судить об истинных достоинствах женщины, надо подождать, когда она перестанет быть хорошенькой. ГИБЕР Нет существа не сноснее бывшей хорошенькой женщины. Пьер Буаст. Только совсем состарившись, женщина может отказаться от тщеславного желания жить на глазах у кого-то. Колет, Как ни парадоксально звучит, старуха — это и есть истинная женщина. Все негативные, впрочем, и позитивные черты характера, которые ты можешь наблюдать у бабок, это и есть основные женские черты. Просто старые леди, уже избавлены от потребностей и необходимости привлекать к себе сексуальное внимание, уже не в состоянии извлекать из этого внимания материальные выгоды, и поэтому ведут себя естественно. Необходимость в мимикрии для них отпала, и я не буду говорить о внешности, дело не в ней. Я скажу о характере и об отношении к миру. Понаблюдай, как себя ведут старухи, о чем и как говорят, каковы они в принципе, И пелена упадет с твоих глаз, потому что в самой цветущей девушке ты научишься видеть истинное женское эго. Постоянное недовольство, сварливость, раздражительность, жадность, простодушную хитрость, повышенную внушаемость и определенную неповоротливость ума. Впрочем, будем справедливы. Есть и такие старухи, которые с тем же успехом демонстрируют нам и лучшие женские качества. Терпимость, внимательность, жалостливость, выносливость, своего рода самоотверженность, работоспособность, понимание и мудрость. Таких старых женщин все любят, уважительно называют бабушками, и им мой низкий поклон. Жаль, конечно, что таких типажей гораздо меньше, чем описанных мною выше. Почему так? Просто старая женщина уже не в силах скрывать свою истинную сущность или просто не видит в этом смысла. Потеряв то, что женщина ценит в себе больше всего, свою сексуальную привлекательность, старуха перестает притворяться или сдерживать себя. Она становится естественной. Она становится самой собою. чуть видна становится ее женская натура. А самое интересное, у старух почти полностью исчезает та мнимая непохожесть и стремление выглядеть оригинально, что часто можно заметить у женщин более молодых. Старее, любой человек начинает вести себя более естественно и сообразно своей природе. Но если старики все же разные, то старухи поголовно одинаковы. Потому что стандартность, одинаковость, похожесть друг на друга – это тоже базовые женские качества. 2.8. Женщины. Похожесть и вариативность. Женщины думают, что все мужчины одинаковы. В этом их сила. Мужчины думают, что все женщины разные. Это их губит. Рамон Гомес де ла Серна. Ошибка женщин заключается в том, что они думают, что все мужчины одинаковые, а мужчин в том, что они думают, что все женщины разные. Сравнительно. Женщины вообще очень похожи. Вариативность внутри этого пола куда меньше, чем у мужчин. Можно сказать, что дамы практически одинаковы. И, кстати, не очень-то от этого страдают. Стремление к индивидуальности преимущественно мужское качество. Женщины это понимают, кто умом, кто интуицией и весьма ценят. Поэтому одно из основных правил успеха мужчина у женщин быть не похожим на других. На это дело девочки ведутся как кошки на валерьянку. Причем, чем ниже интеллектуальный уровень женщины, тем меньше ей надо. На самых недалеких впечатление произведет и какая-нибудь желтая кофта. Сами же дамы по своей натуре крайне консервативны, и в их сознании доминирует императив, чтобы все как у людей. Желание не выделяться и не высовываться, и одновременно извечное любопытство и заинтересованность в чем то необычном рождает в женском сознании очень забавную антиномию – необходимое противоречие, которой тоже можно пользоваться и с помощью которой можно женщиной управлять. Итак, женщины, декларируя стремление быть неповторимой и непохожей – На самом деле все одинаковы. Внешнее, потому что арабски следует моде, помнишь, Пупсов? Внутреннее, потому что женское мышление в принципе не склонно к поиску и восприятию чего-то нового. Как консерваторы женщины рисковать не любят, поисковое поведение им не свойственно. Прежде чем отрезать, они отмерят не 7, а 77 раз. На эксперименты идут неохотно, мыслят узко, ненавидят обобщения, потому что не в силах идти от частного к общему. И вообще размышляет в пределах ближнего круга, потому что так комфортнее. Обо всем этом ты подробно прочтешь в голове «Женское мышление» краткий курс. Если у мужчин, как правило, все написано на лице, род занятий, образовательный ценс, интеллектуальные способности, уровень агрессивности и тому подобное, то у женщин совсем не так. Бандита, как ни наряди, он будет выглядеть бандитом. Интеллигент же даже при самом воинственном облике будет читаться как открытая книга. Еще и поэтому женщины считаются хорошими физиогномистками. Для наработки такого опыта мужчина предоставляет массу разнообразного материала. У самих дам все не так. Один проститутку как герцогиню, а герцогиню как проститутку не отличишь. Особенно если будут молчать. Сходные прически, похожие лица в похожем гриме, почти идентичные манеры поведения. И хотя в одинаковых ситуациях в зависимости от условий одна и та же женщина может вести себя по-разному, зато разные женщины в подобных ситуациях будут вести себя одинаково. 2.9. СДС. Женская болезнь века. У женщин беременных властью внутренних конфликтов и проблем больше, чем у мужчин. Анастасия Заворотнюк. Психические заболевания не принято делить по гендерному признаку, хотя психиатрия давно наблюдает некоторые виды шизофрении, более свойственные только женщинам или только мужчинам. Так вот, на основе многих выводов и наблюдений можно смело создать классификацию главных особенностей, свойственных мышлению современных горожанок. Стремительный темп современной жизни, постоянные стрессы, бесконечная гонка за выживание, соревновательность поведения, неуверенность в завтрашнем дне и ежедневные переживания, вызванные сотнями факторов, от негативного влияния городской жизни на внешность до производственных и домашних проблем. Все это сильно уродует женскую психику. Феминизм предложил женщинам выйти на мужскую территорию, что повлекло за собой всеобщее и стремительное изменение женской психики по мужскому образцу, Но женщины, осваивая мужские качества, все таки пытаются остаться собой, и попытка совместить несовместимое приводит к печальным результатам. Однако мы имеем то, что имеем, и поскольку женщины очень восприимчивы, то найти экземпляр, не болеющий синдромом СДС, сегодня все тяжелее. Этот комплекс состоит из трех частей, и вот как его можно описать. Первое. Сука. С пренебрежительное и злобное отношение к мужчинам, подсознательное вытеснение комплекса женской неполноценности и поиск виноватых в нем, обвинение мужчин во всех грехах мира и возложение на них ответственности за собственные проблемы в первую очередь, сверхразвитая мстительность, вредность и злопамятность. Второе. Дура. Д. Переоценка себя и своей роли в жизни общества и в жизни мужчины, низкий уровень критического восприятия мира,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 Все три штамма, из которых состоит этот заразный синдром, имеют примерно одинаковую опасность и чаще всего практически слиты воедино. Приводя их в указанном порядке, я, разумеется, не стремился расположить их по степени опасности или распространенности, но только для удобства произнесения. Хотя, пожалуй, можно выделить самый, казалось бы, безобидный на фоне остальных штамм дура. Именно он является главным, именно на нем базируются два остальных — Умные женщины СДС-синдромом не страдают, но их так мало умных-то. По сути, какая-то часть приведенных выше характеристик гендерной окраски не имеет и может быть присуща человеку любого пола и возраста. Но поскольку в этой книге мы говорим о женщинах, и поскольку константный штамм синдрома именно так воспеваемая нынче стервозность, то и рассматривать мы будем этот синдром исключительно в применении к дамам. Тем более, что в наше время быть стервой и сучкой для молодых девушек стало уже не только незазорным, но своего рода предметом гордости. Попытался как-то ее пристыдить, объяснить, что нельзя так. В ответ услышал. «Ну да, я сучка и стерва, и ничего с этим не стану делать. Мне это нравится». Из письма читатель. А вот и яркий пример безапелляционного СДС-мышления. Едва ли стоит спорить с утверждением, что современная Россия – это общество мужчин-шовинистов. Так сложилось. У нас не было эпохи просвещения. С этой точки зрения патриархальное общественное устройство – явление того же порядка, что и отсутствие традиций парламентаризма или традиционный для крестьянской страны рабский менталитет. Эти наглые заявления имеют под собой твердую почву. Я получила хорошее образование, умею логически рассуждать и неплохо ориентируюсь в динамике социокультурных процессов, но это ничего не меняет. Я – женщина, и при этом меня угораздило родиться в стране, где моему полу навязаны две общественные роли – проститутка и мужик. За шмотками мне приходится ездить в Милан, Париж или Марокко, потому что наши байеры с тупым постоянством увешивают бутики экипировкой для шлюх, чья непреложная цель — привлечь мужчину любой ценой. Девушка, которая отказывается принять участие в призовой гонке, автоматически переходит в разряд женщин-мужиков. Она много работает и зарабатывает, водит автомобиль, имеет собственное мнение и ценит независимость. Подобное женское поведение нормально и не вызывает вопросов в цивилизованном обществе. В нашей же стране такую девушку принято скорее жалеть, Ведь абсолютно очевидно, что по ночам бедняжка рыдает в подушку и отдала бы все свои БМВ, МБА и миллионы за настоящую любовь. А мужчина на нее и не смотрит, потому что где же в ней мягкость, женственность и прочий набор тургеневских черт? Кстати, тургеневский идеал — наиболее востребованный секс-миф русского мужчины. Именно такой образ создают талантливые шлюхи, желающие устроить свою семейную жизнь. Может показаться, что автор этих строк имеет что-то против шлюх. Напротив, к древнейшей профессии я отношусь с уважением и даже перенимаю у нее кое-какие полезные навыки из области развода лохов. У меня есть оправдание. Наше общественное устройство представляет враждебную для моего пола среду. Ксения Соколова, GQ. Статья в журнале Sex and the City. Март 2007 года. Никаких комментариев. Прекрасный набор благоглупостей, банальностей и штампов от журналистки, которую мужчины уже настолько, оказывается, ущемили, что она вынуждена ездить одеваться в Париж и Милан. Жуть! А, итак, наличие синдрома СДС, по крайней мере, его базовых составляющих, в наше время считается для женщины, если не достоинством, то уж никак не заслуживающим порицания фактом. Между тем, именно у дам, зараженных этим синдромом, но часто даже не понимающих этого, возникают серьезные проблемы в отношениях с мужчинами. Из одной анкеты на сайте знакомств. «Женщины, как же вы достали! Я такая раз такая, а вот ты, если ты такой-то и такой-то, можешь мне не писать. Если напишешь что то и то-то, будешь послан. Если твой рост меньше 185, будешь послан. Если у тебя нет белого «Мерседеса», можешь застрелиться». Ужинаю я только в ресторане, звонить мне только, когда я захочу. Обращаться ко мне только на «вы», отвечать на все вопросы, самому вопросов не задавать, сама скажу, что захочу. Не понимаешь моего тончайшего юмора, будешь послан. Не брит — иди нах. Куришь — я не целуюсь с пепельницей. Нет в кармане косаря баксов — неудачник. Не звонишь каждые полчаса, тебе нет до меня дела. Не побежал по первому требованию купить мне слоненка плюшевого — жмот. Не упал в обморок при виде моей слезки – животное. Не исполнил мой каприз – растение. Постоянно не говоришь о том, какая я классная – не любишь. Забыл день первой случки моей двенадцатиюрдной тетушки – сволочь. Выпил пиво – алкаш и так далее и тому подобное. Женщин, Нас и так мало. Будьте разумнее. Проблемные ситуации могут длиться годами. Женщина может раз от раза наступать все на те же грабли, но причины этих проблем могут так и остаться непонятыми, а от этого синдром укореняется все глубже и глубже. Современная женщина хочет, чтобы мужчина был ее папиком, но при этом ее же слугой, чтобы он все время думал о любви, но приносил много денег, чтобы он выполнял все ее прихоти, но был настоящим мачо, подчинялся ей и доминировал одновременно. В головах у женщин бардак, с которым неплохо бы разобраться, и пока женщина не распутает клубок собственных противоречий, ей не стоит подходить к мужчинам слишком близко. Марина Комиссарова, журнал Sex and the City, март 2008. 291. Коктейль Молотова. А ведь жизнь иногда похожа на сказку: сначала лягушка строит из себя царевну, а потом делает из тебя дурака. Михаил Мамич. Комары гораздо гуманнее женщин. Уж если комар пьет твою кровь, то он, по крайней мере, перестает жужжать. <свят> Наблюдение секса-инсектологов. Большая часть современных горожанок представляет собой эдакий коктейль из всех трех частей синдрома СДС, смешанных в разных пропорциях. Типажи в чистом виде практически не встречаются. Базовый ингредиент потребление и эгоистичность штам стерва. На этой основе обычно и создаются вариации. Две части суки и часть стервы, две части дуры и часть суки, ну и так далее. Синдром СДС вычисляется легко. Даме им пораженной свойственны все те качества, которые современная женщина называет характером и чем гордится: эгоистичность и капризность, истеричность и сварливость, своенравность и злонравие. Карта собственного восприятия современной женщины крайне туманна. Где в ней женское, а где мужское, сама женщина часто путает. Кому-то из дам удается совмещать в себе взаимоисключающие мужские и женские качества, но большинству, конечно, нет. Поэтому одержимые синдромом СДС женщины придерживаются простой, но действенной тактики. Если все хорошо и дела идут на лад, они ведут себя по-мужски, требуют равных прав и отношений. Но если что-то пойдет не так, понадобится помощь или снисхождение, то здесь вход идет напоминание, что, мол, я женщина, а значит, мне все можно. Если женщина претендует на равенство во всем, то ей не к лицу в моменты проигрыша или расплаты за содеянное вспоминать, что она слабый пол. Роман Трахтенберг Как ты уже знаешь, женщине важно получать мужское внимание, она им фактически питается. Оно придает смысл ее существованию. Ей нравилось флиртовать сразу с несколькими, заставлять их ревновать, писать ей красивые письма, каждый вечер приглашать ее то на танцы, то в театр. Она не преследовала никаких целей. Она просто чувствовала себя счастливой от того, что ее любят. Ухаживают за ней, добиваются ее. Даниил Гранин. Искатели. Но этот присущий всем без исключения женщинам невинный вампиризм может стать серьезной проблемой, если он усугублен синдромом СДС. «Мне казалось, я совсем не играю, просто немного импульсивно и своенравно. Иди сюда, иди отсюда. Поманить и бросить». Зато душа отдыхала. А подать сюда ляпкино-тяпкино и кусочек ананаса. И покуда несчастный поклонник бегал за сигаретами, я могла запросто укатить в какой-нибудь милый клуб. Или, наобещав стрекороба после романтического вечера, вырвав признание «ты, супер-женщина, исчезнуть навсегда», Стрелки забивались направо и налево в самых отдаленных и непредвиденных местах, и я никогда не приходила. Катя Чинорова, женский интернет-журнал «Клео». Поэтому тебе нужно быть на настороже. Входящие в синдром СДС качества всего лишь разные формы психического расстройства, более или менее глубокого. И хотя они в принципе присущи женщине и являются сопутствующими чертами характера любой из них, для современного города Характерны их преувеличенность и выпячивание. И чем ярче и чаще эти качества проявляются, тем сложнее обладающий ими персонаж, и тем дальше нужно от него держаться. Вывод. Если ты связался с женщиной, страдающей синдромом СДС, жизнь твоя превратится в кошмар. Дама будет тебя откровенно использовать и доить, нагло помыкать и манипулировать тобой, срывать на тебе негативные эмоции и издержки ПМС – держать тебя в постоянном напряжении и вообще. Ты всегда будешь должен и во всем будешь виноват. При этом никакой отдачи не получишь, и, потратив массу времени и нервов, все равно останешься один. Психиатры говорят, что при надлежащих условиях и хорошем лечении можно победить практически любую болезнь. Наверное, и синдром СДС тоже. Но для этого понадобится столько времени, нервов, денег, что тысячу раз подумай. Стоит ли связываться с женщиной, пораженной этим страшным заболеванием? Я бы не советовал. 292. Влияние феминизма на современных женщин Одна женщина сказала мне, я смотрю ваши передачи и думаю, что же такое феминистки. И теперь поняла, это женщина, которая слишком много хотят? Мария Арбатова. Я, в принципе, не собираюсь жалеть или обличать современное женоцентристское общество израженных СДС дам, а пусть сами с собой разбираются. А мы с тобой просто скрупулёзно разбираем, как современное положение вещей повлияло на мышление женщин и как с этим быть. Потому что как ни крути, а нам с ними жить. Итак, торжество феминизма и стремление к независимости и эмансипации заставило большую часть современных женщин перестать рассматривать свою репродуктивную способность и соответствие своему женскому предназначению как гражданский долг и обязанность перед обществом и, по сути, отказаться от своей женской природы. Считать, что права женщин от закрепленных законодательно до существующих в общественном сознании принадлежат им просто по праву рождения – Оправдывать же их женщины не желают и не собираются. Объясняет это стремлением самореализоваться и сделать карьеру. Обычно одно подразумевает другое. Ощущать несоответствие между навязанными ей целями и естественными внутренними потребностями и желаниями, но не понимать их причины. Обвинять в этом, конечно, мужчин в целом, неправильное патриархальное общество и конкретных мужчин в частности, тебя, например что затрудняет и часто делает невозможным общение с ними. В итоге становиться уверенными, что мужчина – корень всех проблем вообще, и поэтому относиться к нему с плохо скрываемой злобой и недоверием, с одной стороны, но с потребительскими претензиями, с другой. Отличным примером того, куда может завести этот путь, служат радикальные феминистки. 293. Феминазис. «Если вы поймали мужчину, дайте ему пинка» – лозунг австралийских феминисток. Хорошо известно, женщина помнит вовсе не то, что ты для нее сделал, а как раз наоборот, что ты для нее не сделал. В современном обществе женщины давно уже пользуются большими правами, нежели мужчины, а никаких обязанностей практически не имеют. Подробнее читай об этой ситуации и о феминизме вообще в приложении, которое носит подзаголовок Феминизм для чайников. Это не принесло женщинам счастья, но одержимые СДС дамы предпочитают сложившейся ситуации не замечать, а вину за это по традиции возлагают на мужчин. Спокойное отношение мужчин к такому явно дискриминационному подходу воспринимается дамами как нечто само собой разумеющееся. И любая попытка обсудить данный вопрос вызывает совершенно предсказуемую реакцию. Даже простое указание на то, что проблема половой дискриминации в современном обществе существует, и это скорее проблема дискриминации мужчин, нежели женщин, неизменно влечет со стороны СДС-зависимых дам шквал высказываний типа «Ну вот, мужики опять заныли», «Обижают их все бедненьких», «Да, да это не настоящие мужики, наверное, это педики какие-то», Таких мужиков кастрировать надо. А параллельно возникает и развивается второе направление дискуссии. Типа, все правильно, женщины и должны властвовать. Мужские свиньи должны радоваться, что обслуживают нас. Каждой женщине по короне. Вперед в матриархат. Заметь, дружище, что все до одной приведенные формулировки не выдуманы и взяты мной с различных женских форумов. И ты сам можешь провести этот незатейливый эксперимент подняв вопрос о дискриминации мужчин на форуме, любого из женских сообществ в сети. Вот такое видение проблемы и отношения к ней на Западе уже получило определение феминазизм. Феминистический нацизм. А радикальных феминисток, придерживающихся подобных взглядов, соответственно называют «феминазис», «феминистические нацистки». Это вполне закономерный путь для любой СДС-зависимой дамы, поэтому держи нос по ветру и, повторю, от СДС-зависимых держись подальше. Но делаем выводы. Подавляющая часть современных горожанок в своем понимании мира очень близка к феминазис и уверена, что все мужчины с копом, ты лично и общество в целом, чей-то ей обязаны уже потому, что она родилась женщиной. Ты же, будучи мужчиной, рассматриваешься как некое низшее существо. Что сама она ни тебе, ни обществу в целом ничем не обязана. А что касается лично тебя, уже то, что она изволит общаться с тобою, само по себе должно расцениваться как удача и награда. Что нет никакого смысла задумываться, не абсурдно ли такое положение вещей и не приведет ли оно ее саму к личной неустроенности и несчастью, а все общество в целом к разрушению. И что мужчина должен воспринимать такое положение вещей как норму, В противном случае, считая его не просто низшим существом, а низшим существом, как говорится, второй свежести. 29.4. Мужчина должен. Теория равноправия практически неприменима. Реформаторы могут добиться поголовного искоренения джентльменов, однако женщина по-прежнему хочет, чтобы с ней обращались как следи. Сирил Нордкотт Паркинсон Да, радикальный феминизм выглядит безумно. Он похож на теорию высшей расы. Он показывает, что феминизм пытается перейти, если уже не перешел из стадии освобождения женщины в стадию подавления мужчины. Но каким бы ужасным ни казалось все, что я тебе рассказал, не все так плохо. Все-таки женщине свойственна интуитивная разумность, и даже сегодня, когда большинство дам попали под лихорадочное обаяние ведущего к катастрофе феминизма, Среди них много и таких, кто оценивает ситуацию совершенно разумно. Пожалуй, я феминистка от слова «фемина», то есть «женщина» в ее самых женственных проявлениях. Всем известно, что сила женщины в ее слабости, но только сами женщины об этом часто забывают. Дита фонтис Актриса. Женщины, становясь сильными, убивают в себе что-то женское. Я предпочитаю быть деловой, но не сильной. «Мне необходим мужчина рядом. Природа создала нас так, что должны быть две половинки». Наташа Королева, певица. «Я мечтаю о том, что однажды в этом мире мужчины все таки займут лидирующие позиции». Елена Ищеева, телеведущая. «Феминистки — это несчастные женщины с ранеными сердцами, которых, наверное, никто не любит. А мне, если честно, их просто жаль». Ирина Гринёва, актриса «Я не феминистка, я восточная женщина и обожаю мужчин, уважаю их, да просто преклоняюсь перед ними, ведь, может быть, мы сделаны из их ребра?» Сати Казанова, певица И как подытоживает редакция журнала «Sex and the City», из пятого номера которого я и взял эти цитаты, для женщины права хорошо, а привилегии лучше – То есть в нашем обществе сохраняется убеждение, что если женщине позволяется занимать привилегированное положение, то мужчине придаются скорее обязанности, а потом уже права. Да, это можно понимать как дискриминацию по половому признаку. Согласен, порой в нашем сумасшедшем мире, особенно его западной части, доходит и до такого. Но с тем, что мужчина в первую очередь обязан, я категорически согласен потому что на самом деле такая скрытая, но явная убежденность общества говорит о его сохраняющемся здоровье, и даже самые оголделые феминистки, несмотря на то, что это в целом народец не очень здоровый психически и даже на общем женском фоне умом не выделяющийся, своими безапелляционными утверждениями об обязанностях мужчин еще раз показывают свое подсознательное доверие мужчине и свою зависимость от него. Да, это так. Наделение мужчины в первую очередь обязанностями лишний раз подтверждает восприятие его как вожака, отца, защитника, патриарха, и настоящий мужчина, обладающий патриархальным складом ума и здоровым взглядом на вещи, сам прекрасно чувствует эту свою ответственность. Ведь мужчина пассионарен. Это естественная мужская потребность. И если женщина замкнута на себе, в собственных переживаниях, на своем мужчине и своей семье, если она стремится в первую очередь схватить, потребить, использовать, и если она ищет того, кто ее обеспечит, то мужчина, напротив, стремится покровительствовать и защищать. Опять же, если это мужчина, не подвергшийся разрушительному влиянию феминистического мира. Мужчина ответственен, поэтому он и отвечает за все. Мужчина самоотвержен, поэтому он вполне готов отказаться и от какой-то толики собственных прав, пусть детишки балуются. Ведь выражение «женщины и дети» недаром настолько устойчиво. Женщины — это и есть избалованные дети. Об этом я писал в главе «Женщина как ребенок». И если дитя подойдет к отцу и скажет что-то типа «Папка, я самый главный, я сильнее тебя, и ты должен меня просто любить», то отец, конечно, только усмехнется и согласится. Потому что мужчина отлично понимает, кто на самом деле главный в этом мире. И все, что происходит в этом мире, касается его напрямую. Ведь именно мужчина построил этот мир. И именно мужчина меняет его, пусть даже с помощью феминизма. Такова сущность мужчины, творца и созидателя. И, конечно, мы не можем не любить женщин, несмотря на все их странности и залипухи. Они, по сути, хорошие, и мы с ними в самом деле, части одного целого. И, конечно, поиск и подбор достойной женщины, которая будет для тебя женщиной, а не стервой или сучкой, а потом воспитание ее и сдерживание ее демонов, это достаточно сложная задача, но это задача для настоящего мужчины, которым, надеюсь, ты и являешься. Так что не нужно истерик, оставим их дамам. Настоящего мужчину просто невозможно дискриминировать по половому признаку. Твои права и твои обязанности даны тебе самим правом рождения. Помни об этом и живи так, как тебе предначертано.